Глава 16 Второй месяц лета. Десятый день. Первое. Имхотеп сидел, обхватив себя руками. Он сильно постарел. Теперь это был убитый горем сморщенный старик с жалким растерянным лицом. Хинет принесла ему еды и уговаривала поесть. «Да, да, Имхотеп, ты должен поддерживать свои силы». Зачем? Что такое сила? Ипи был сильным. Сильным своей юностью и красотой, а теперь он лежит в соляном растворе. Мой сын, мой нежно любимый сын, последний из моих сыновей. Нет-нет, имхотеп, у тебя есть яхмаз, твой добрый яхмаз. Надолго ли? Он тоже обречен. Все мы обречены. Какие силы зла обрушились на нас? Разве я мог знать, что случится такое, когда привел наложницу к себе в дом? Это было обычное дело. Я не нарушал законов, установленных людьми или богами. Я обращался с ней уважительно. За что же мне такое наказание? Или это мне мстит Ашаед? Неужели она не может меня простить? Да. она не ответила на мою просьбу. Злодеяния продолжаются. Нет, нет, Имхотеп, ты не должен так говорить. Слишком мало времени прошло с тех пор, как чашу поместили в зал приношений. Разве ты не знаешь, как неторопливы законы правосудия в этом мире? Бесконечные проволочки в суде Намарха. И еще дольше длится дело, когда попадает к наместнику, «Правосудие есть правосудие, что в этом мире, что в следующем, и дело движется медленно, но в конце концов справедливость торжествует!» Жрец с сомнением покачал головой. «Кроме того, Эмхотеп, — продолжал хинет ты не должен забывать, что Ипи не был сыном Ашаед. Его родила тебе твоя сестра Анх. Зачем Ашаед вставать на его защиту? Но с Яхмасом все будет по-другому. Он выздоровеет. потому что об этом позаботится Ашаед. Должен признать, Хинет, ты умеешь найти слова утешения. В твоих речах есть зерно истины. Да, силы Яхмаса с каждым днём пребывают. Он хороший и преданный сын, но... Мой Ипи, такой умный, такой красивый, и Мхотеп снова застонал. «Увы, увы...» Сочувственно запричитал их «Будь проклята эта девушка и ее красота. Лучше бы мой взор никогда не останавливался на ней. Истинно, мой дорогой господин, настоящая дочь Сета, вот что я тебе скажу. Искусная в магии и колдовстве, в этом нет сомнений». Послышался стук палки о пол, и в комнату хромая вошла Иса. Оглядевшись, она презрительно фыркнула. «Неужели в этом доме ни у кого не осталось мозгов? Вам больше нечего делать, как проклинать несчастную девушку, которая тебе приглянулась и которая позволила себе каплю женской мстительности, побуждаемая глупым поведением глупых жен твоих глупых сыновей?» «Каплю мстительности? Ты так это называешь, Иса? Двое из троих моих сыновей умерли, а один при смерти». И это мне говорит моя мать. Кто-то же должен это сделать, если сам ты не способен увидеть то, что происходит. Выкини с головы эти дурацкие предрассудки, что причина несчастья — дух мертвой девушки. Голову ипи пока он не захлебнулся, держала под водой рука живого человека. И рука живого человека подсыпала яд в вино, которое пили Яхмас и Сибек. Да, имхотеп. «У тебя есть враг. Но этот враг здесь, в твоём доме. И вот доказательства. С тех пор, как по совету Хори пищу Яхмасу готовит сама Ренесенб или раб под ее присмотром, а потом она относит еду брату, силы твоего сына прибывают с каждым днем. Пора бы уже поумнеть им, Хатеп». Перестань стенать и бить себя по голове, к чему тебя все время подталкивает Хенет. о Иса, как ты ко мне несправедливо «К чему, как я сказала, тебя подталкивает Хенет? Либо потому, что она тоже дура, либо по какой-то другой причине. Да простит тебя раиса за жестокость к бедной одинокой женщине!» Старуха продолжила, грозно потрясая палкой. «Возьми себя в руки, имхотеп!» И подумай, твоя покойная жена Шаэт, которая была очень милой женщиной и, кстати, совсем не дурой, возможно, замолвит за тебя словечко в загробном мире. Но вряд ли можно рассчитывать, что она будет думать за тебя в этом мире. Мы должны действовать. В противном случае нам не избежать новых смертей. Враг из числа живых? В моем доме? Ты действительно в это веришь, Иса? «Конечно, верю, потому что это единственное разумное объяснение». «Но тогда опасность грозит нам всем?» «Конечно. И опасность исходит не от призраков или злых чар, а от рук живого человека и его пальцев, которые сыплют яд в еду и питье. От того, кто подкрадывается к мальчику поздно ночью, вернувшемуся домой из деревни, и держит его голову под водой». «Для этого нужна сила?» Задумчиво произнес им Хатеп. На первый взгляд, да. Но я не уверена. В деревне Ипи выпил много пива. Он был возбужден и хвастлив. Возможно, мальчик вернулся домой, не твердо держась на ногах. И не испытывая страха перед человеком, который подошел к нему, сам погрузил лицо в воду. В таком случае большая сила не нужна. «Что ты хочешь сказать, Иса? Что это сделала женщина? Но ну, это невозможно, просто немыслимо. В моем доме не может быть врага, иначе бы мы о нем знали. Я бы знал. Зло таится в сердце, Имхотеп, и никак себя не проявляет. Ты имеешь в виду, что один из наших слуг или рабов не слуга и не раб, Имхотеп? Один из нас?» «Или ты намекаешь на Хори или Камени?» «Но у Хори все равно, что член семьи. Он доказал свою честность и верность. А Камени?» «Да, чужак, но он наш родственник. И он доказал свою преданность усердной службой. Более того, Камени сегодня утром приходил ко мне и уговаривал, чтобы я дал согласие на его женитьбу на Ренессенб. «Неужели?» встрепенулась Иса. «И что ты сказал?» «Что я мог сказать?» – раздраженно ответил имхотеп. «Разве теперь подходящее время для разговоров о женитьбе?» «Так и сказал». «А он что на это ответил?» «Ответил, что, по его мнению, теперь самое время для такого разговора. Сказал, что в этом доме ренессент грозит опасность». «Интересно», – произнесла Иса. «Очень интересно». «Где она?» «Мне казалось, она...» И Хори так думал. Но теперь... Разве можно одновременно устраивать и похороны, и свадьбу? Это неприлично. Слухи пойдут по всему ному. «У нас нет времени думать о приличиях», – возразила Иса. «Особенно после того, как бальзамировщики стали регулярно посещать наш дом. Все это должно быть в радости и пьемонту. Дела у них идут в гору». Они повысили расценки на десятую часть. Имхотеп легко отвлекался. Просто отвратительно. Говорят, их труд подорожал. Нам могли бы скинуть цену. Как постоянным клиентам. Иса мрачно усмехнулась. Моя дорогая мать. Имхотеп в ужасе смотрел на неё. Это не шутка? Вся жизнь шутка, Имхотеп. А последней смеется смерть. Разве ты не слышишь ее на каждом перу? Ешь, пей и веселись, потому что завтра ты умрешь. Это про нас. Вопрос только в том, кто умрет завтра. Ты говоришь ужасные вещи. Ужасные? Что мы можем сделать? Никому не верить, сказала Иса. Это первое и самое важное. Она повторила с нажимом. «Никому не верить». «Почему ты смотришь на меня?» – захныкала Хинет. «Если кому и можно верить, так это мне. Я доказала свою преданность за долгие годы службы. Не слушай ее, имхотеп». «Полно, полна моя добрая Хинет. Естественно, я тебе верю. Я прекрасно знаю твоё честное и преданное сердце». «Ничего ты не знаешь», – сказала Иса. «Никто из нас ничего не знает. В этом и состоит опасность». «Ты обвинила меня?» — продолжала причитать Хинет. «Я никого не могу обвинить. У меня нет ни фактов, ни доказательств. Только подозрения». Имхотеп пристально посмотрел на нее. «Я подозревала одного, потом другого», — медленно произнесла Иса. «Потом третьего». «Буду откровенна. Сначала я подозревала Ипи, но он мертв, а это значит, что я ошиблась. Потом я стала подозревать другого. Но в день смерти Ипи мне в голову пришла еще одна мысль». Она помолчала. «Хори и Камини в доме? Пошлите за ними, пусть придут сюда, и позовите Ренессенпс кухни». а также Кайт и Яхмоса. Мне нужно кое-что сказать, и пусть меня услышат все. Второе Исап вела взглядом собравшуюся в комнате семью. Она отметила серьезный и мягкий взгляд Яхмоса выжидательную улыбку камени, испуг в глазах Ренессенб, тупое безразличие кайт, непроницаемое и задумчивое лицо хори, Раздражение и страх имхотепа, жадное любопытство и, именно так, удовольствие во взгляде хинит. «Нет, их лица ничего мне не говорят», — подумала она. «На них отражаются лишь внешние чувства. Но если я права, кто-то должен выдать себя». «Мне нужно кое-что вам всем рассказать», — «Но прежде я поговорю только с Хенет, Прямо здесь, в присутствии всех». Лицо Хенет изменилось. С него сошло оживленное и довольное выражение. Женщина выглядела испуганной. «Ты меня подозреваешь, Иса!» – громким визгливым голосом запротестовала она. «Чуяло моё сердце! Ты обвинишь меня, и как мне, бедной и недалекой женщине, себя защитить?» «Меня осудят, осудят, даже не выслушав!» «Попробуй заткни тебе рот», — насмешливо сказала Иса и увидела, как улыбнулся Хори. «Я ничего не сделала, я невиновна! Имхотеп, мой дражайший господин, спаси меня!» Она бросилась на пол и обхватила его колени. Тот протестующе забормотал, гладя хинет по голове. «Послушай, Иса, так нельзя, это несправедливо!» «Я не выдвигала никаких обвинений», — оборвала его старуха. «Ни в моих правилах обвинять, не имея доказательств. Я только требую, чтобы Хинет объяснила всем смысл сказанных ею слов». «Я ничего не говорила, совсем ничего». «Как бы не так», — сказала Иса. «Эти слова я слышала собственными ушами, а слух у меня острый, в отличие от зрения». «Ты сказала, что кое-что знаешь о Хори? Ну и что же тебе известно о нем?» Лицо управляющего приняло удивленное выражение. «Да», — сказал он, — «что ты обо мне знаешь? Поведай нам». Хинец села на корточки и вытерла глаза. Вид у нее был мрачный и настороженный. «Ничего я не знаю», — повторила она, — «откуда мне знать?» «Именно это мы и хотим от тебя услышать», — сказал Хори. Хинет пожала плечами. «Я просто трепала языком, ничего не имела в виду. Тогда я повторю твои слова. Ты сказала, что мы все тебя презираем, но ты знаешь все, что происходит в этом доме, и видишь больше, чем видят умные люди. А потом ты сказала, что когда тебе повстречался Хори, Он посмотрел на тебя так, словно ты не существуешь. Словно он что-то видел у тебя за спиною. То, чего там на самом деле не было. Он всегда так на меня смотрит. Мрачно возразила Хинет. Будто я насекомое какое. Букашка, недостойное внимания. Но я запомнила одну фразу. За спиною то, чего там на самом деле нет. Хинет сказала... Лучше бы он смотрел на меня. Потом вспомнила о Сатипе, о том, что Сатипе считала себя умной, но где она теперь? иса Саа кинула взглядом присутствующих. Это вам о чем-нибудь говорит? Подумайте о Сатипе, которая теперь мертва. И о том, что нужно смотреть на человека, а не на то, чего нет. Мертвая тишина продержалась не больше секунды. Ее нарушил крик Хенет. Это был вопль, пронизанный отчаянием и ужасом. «Я не... спаси меня, господин, не позволяй ей!» бессвязно выкрикивала она. «Я ничего не сказала, ничего!» Бурливший в имхотепе гнев наконец прорвался наружу. «Это непростительно!» – зарычал он. «Я не позволю запугивать и обвинять эту бедную женщину!» «Что ты против неё имеешь? По твоим же собственным словам ничего?» К нему присоединился Яхмас. От его обычной робости не осталось и следа. «Отец прав. Если у тебя есть в чем обвинить Хинет, говори прямо». «Я ее не обвиняю», — с расстановкой произнесла Иса. Она оперлась на палку. Казалось, вся ее фигура съежилась, — говорила она медленно и с трудом. Яхмос решительно повернулся к Хинет. «Иса не обвиняет тебя в злодеяниях, которые свершились в нашем доме, но если я правильно ее понял, она думает, что ты кое о чем знаешь, однако скрываешь это от нас. Поэтому, Хинет, если тебе на самом деле что-то известно о Хоре или о ком-нибудь другом, самое время рассказать всем нам. Говори, что тебе известно». Та покачала головой. «Ничего. Советую как следует подумать, Хинет. Знание опасно». «Я ничего не знаю. Клянусь, клянусь девятью богами и неады, богиней Маат, самим Ра». Хенет дрожала. Из ее голоса исчезли привычные жалобные нотки. Он звучал испуганно и искренне. Иса вздохнула и наклонилась вперед, потом попросила». «Проводите меня в мою комнату!» Хори и Ренесенп тут же подскочили к ней. «Нет, Ренесенп», — сказала Иса, — «со мною пойдет Хори!» Он помог ей выйти, и они направились в ее комнату. Подняв взгляд на Хори, Иса обратила внимание на его суровое и мрачное лицо. «Ну?» — прошептала она. «Ты поступила неразумно, Иса». Очень неразумно. Мне нужно было знать. Да, да, но ты пошла на ужасный риск. Знаю. Так ты со мной согласен? Да, я уже довольно давно так думаю, но доказательств нет. Ни намека на доказательства. И даже теперь, Иса, у тебя нет доказательств. Только предположения. Я знаю. Но этого достаточно. Возможно, даже слишком. Что ты имеешь в виду? Ах, да, конечно. Будь осторожна, Иса. Теперь ты в опасности. Мы должны попытаться. Но действовать нужно быстро. Да, но что мы можем сделать? Нужны доказательства. Знаю. Им пришлось прервать разговор. Маленькая служанка Исы бежала к хозяйке. Хори оставил старуху на попечение девочки и повернул назад. Лицо его было мрачным и растерянным. Маленькая служанка хлопотала вокруг Исы, не переставая щебетать, но та почти не замечала ее. Ей было холодно, она чувствовала себя старой и больной. Перед глазами вновь возник круг лиц домочадцев, вслушивавшихся в ее слова. Только один взгляд. Мгновенная вспышка страха и понимания. Или она ошиблась? Уверена ли она в том, что видела? Глаза у нее совсем слабые. Да, уверена. И это даже не взгляд, не выражение лица, а скорее то, как вдруг напряглось все тело, будто застыло, окаменело. Один Только один человек понял ее бессвязные слова, увидел безжалостную истину, которую они скрывали.